первый побег болдинская 1830 -го. Так что же произошло в болдинских то осенях если их разбирать последовательно все три, то это побеги это безусловно. когда он говорит давно усталый раб замыслил я побег это уже опыт трех предыдущих побегов 1830 -го, 1833 -го и 1834. -го. Я начал с конца, потом передвинулся к двадцать третьему году, где он безусловно сформировался в Михайловском после южной ссылки, где много было заряжено. После своей свободы наконец от Байрона и уже с начатым Евгением Онегином и законченными Цыганами и вплоть до того порыва, когда он рвался на Сенатскую площадь, но не дорвался, слава богу. Дальше он опять в Михайловском. Неизвестно, сколько и что там написано, каков у него портфель. Например, Маленькие трагедии всем списком были уже там задуманы. У него очень многое могло быть начато, продумано, но не закончено. Я думаю, что и Орион, как оправдание его отсутствия, был, возможно, начерно написан в Михайловском, как, видимо, и «Пророк». И еще там есть два стихотворения, наброски, очень похожие на будущего медного всадника. Это его бессонница. «Мне не спится, нет огня». Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Парки бабьи лепетанье, Спящей ночи трепетанье, Жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, Укоризна или ропот Мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. смысла я в тебе ищу. И город, как вступление к будущей поэме. Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Все же мне вас жаль немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой. В 1830-м, приходя уже к этому невероятному периоду Болдинских побегов, можно сказать, надышавшись свободой в Грузии в 1929 году и получив выговоры за все и не получив ссылки ни за что, он пользуется любым поводом, чтобы сбежать. А в 1930 году, кроме этого исповедального стихотворения, этого ответа Филарету, с которого начинается год, он же получает еще все-таки согласие Гончаровой. Это тоже решение судьбы. Ожидаемое счастье для него как «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Для него всегда было какое-то триединство — творчество, женитьба и отъезд. Куда бы он ни попадал, он всегда собирался либо удрать, либо жениться, либо что-то написать. Это было более-менее одно и то же для него. Тут главное — переломать судьбу. И кончалось это тем, что он что-то производил. Это вопрос кризиса и выхода из него взрывом письма. Он же не был таким гармоничным, как мы его читаем и считаем. У него от раза до раза накапливался огромный минус, который разрешался только тем, что он что-то мог написать. У него подолгу варятся его замыслы. Никогда не надо думать, что он сел и написал. Они в голове прокручиваются, прокручиваются, а только потом раз и в секунду пишутся. И это очень правильный путь. Я думаю, что другого и не должно быть. Значит, либо удрать за границу, либо жениться. Ну, в общем, что-то такое сделать над собою, чтобы потом неповадно было. Словно, женившись или сбежав, уже ничего и не напишешь. 1830 год. Женитьба уже решена, за границу или в деревню уже не отпустят, и ничего не разрешено. Положение у него было непростое. между придворными, светскими соблазнами, обязательством женить бы и невозможностью уехать с женой. Отказ самого царя, между прочим, в том, чтобы на три года уехать в деревню. Это все достаточно сложно. И Николай у него — личный цензор. Что не прибавило ему, естественно, свободы никакой. Даже ведь в Полтаву его и то не пустили. Тот город, о котором он написал, между прочим, наверное, вторую свою по величию поэму, кроме «Медного всадника». Некоторые считают наоборот, что «Полтава первая это их право. В любом случае, это действительно великая поэма. Эти весы, на которые он попал, написать что-то в пользу своих друзей, которые сосланы и казнены, и одновременно что-то в пользу власти и ни в чем не изменить себе — это невероятно тяжелый крест. Это маятник, вечный русский маятник между властью и свободой, которая при этом изматывает еще и больше, чем власть. И тут вдруг холера — благословение Господне. Все начатые и незаконченные сюжеты переехали из Михайловского в Болдино, и ему пишется. Все, что было в первой Болдинской написано, было, конечно, ранее накоплено и требовало выхода. В том-то и фокус, что там все произведения закончены, а не начаты, и закончены прямо накануне ожидаемого счастья. Я вспоминаю сразу из «Вересаева». Кто-то из современников написал, а я до сих пор помню наизусть очаровательную совершенно фразу. «Пушкин опять ничего не делает, только ковыряется в грязном сундуке своем». Все эти наброски, начатые произведения — это и есть его грязный сундук. Он с этим сундуком в Болдино и приехал. Очень хотелось бы в него заглянуть. Но заглянули в него только раз, и то жандармы. Правда, они прошили хоть тетради не раздумывая, и это может быть большая подсказка настоящему исследованию, в какой последовательности они прошили эти тетради, не задумываясь об их научной ценности и хронологии. Так вот, он сверху достает листок, а это оказываются бесы. Но бесы, судя по всему, по черновикам, которые я играл в пушкинском джазе, это тоже набросок на колени в карете, и это зима, а он приезжает осенью. Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкую луна освещает снег летучий, Мутно небо, ночь мутна. Еду-еду в чистом поле, Колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно поневоле Средь неведомых равнин. Как же это, приехав осенью, Начать писать стихи о метели? Это достаточно странно. Потом почему-то у них стояло Следом стихотворение, Или я следом прочитал, пролеснув что-то, Это румяный критик мой, насмешник толстопузый. Я никогда не дочитывал этого стихотворения до конца, но так какое же оно поразительное. Это он смотрит в окошко Болдина и видит там совсем не то. Он написал бесов, и получилось, ах, хорошо, подходит к окошку, а там мрак и стынь, и дрянь всякая, дождь. Он видит осень, а не то, что он написал. Румяный критик мой, насмешник толстопузый, Готовый век трунить над нашей томной музой. Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с проклятую хандрой. Смотри, какой здесь вид, избушек ряд убогий, За ними чернозем, равнина скат от логий, Над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые? Где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят В отраду взора. Два только деревца. И то из них одно Дождливой осенью совсем обнажено. И листья на другом, Размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, Лишь только ждут барея. И только. На дворе живой собаки нет. Вот правда, мужичок, За ним две бабы вслед, без шапки он, Несет под мышкой гроб ребенка И кличет издали ленивого попенка, Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил. Скорей ждать некогда, давно бы схоронил. Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить И песенку у нас веселой позабавить? Куда же ты? В Москву? чтоб графских именин мне здесь не прогулять. Постой, а карантин? Ведь в нашей стране индийская зараза. Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа, бывало сиживал покорный твой слуга. Что, брат, уж не трунишь, тоска берет. Ага. От всего человек устает, в том числе от нажимания на кнопку фотоаппарата. В первой поездке за границу я еще ездил со старым Федом, и я что-то на него ловил, а потом почувствовал, что больше не хочу. Да и появились уже другие фотоаппараты, и я застеснялся, что ворочаю такой старой лейкой. Так получилось, что на одну пленку я снимал последовательно три страны — Италию, Израиль и Михайловская, куда попал впервые, чтобы искать место для памятника Зайцу. И потом, когда я проявил пленку и стал смотреть, что получилось, мне вдруг открылось неожиданное — Везде там одни и те же пейзажи. Тогда я подумал, удивительная какая судьба, Михайловская содержала в себе тот самый рисунок холмов, который, между прочим, для цивилизации абсолютно свят, этот пастушеский пейзаж, на котором основана вся европейская культура. У меня неожиданно получились одни и те же снимки с трех сторон. То есть Пушкин, лишенный возможности видеть что бы то ни было в Михайловском, которая совсем не на море и вообще другое совершенно место, Пушкин все же жил в холмах вполне медитарианских. И там пишет эти зимние строчки. «Друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег милый для меня». Михайловская слишком хорошо, и Пушкину там хорошо под крылышком Арины Родионовны. А в Болдино совсем иное. Там именно бедность окружающего мира великолепно описанная. Некрасову и не снились такие строки. Это не Михайловское. Это совсем другой век, другие пейзажи, другое все. И там, в этой каше, в этом окошке немытом, он сотворяет чудо первой болдинской осени. То есть торопливо, но гениально завершает весь свой путь. дописать да Это великое мужество надо сказать и труд это именно дописать, а не написать. это подвиг в виду предстоящего семейного счастья. Дописать надо все и он это делает. Не каждому дано прожить вот так успеть сделать все.